Глава 48. Смерть рядом Покончив со шляпами, я немедленно вскарабкался в пустой ящик. Надо было по возможности снять всю крышку или хотя бы часть ее. Сначала я попытался выяснить, что находится наверху, и для этого избрал тот же план действий, которому следовал и раньше. Просунул лезвие ножа в щель. К сожалению, лезвие было теперь короче и не так уже годилось для этой цели. Но все-таки его длины хватало для того, чтобы просунуть его через дюймовую доску, да еще на 2 дюйма дальше, и определить, мягкое или жесткое препятствие заграждает мне путь. Итак, находясь внутри ящика из-под шляп, я просунул лезвие через крышку, Груз, который лежал надо мной, состоял из чего-то мягкого и поддающегося клинку. Помню, что там была холщовая оболочка, и погружая в нее нож по самую рукоятку, я не встретил ничего похожего на дерево, ничего напоминающего доски ящика. Но я также знал, что это не полотно, потому что лезвие проникало туда как в масло, а этого не случилось бы, если бы там был тюк с полотном. Раз так, я успокоился. Остальное меня не смущало. Я пробовал в нескольких местах, по всей крышке, и везде лезвие погружалось до самого черенка почти без всякого усилия с моей стороны. Странно. Груз состоял из чего-то нового, чего я до сих пор не встречал и о чем не догадывался. Впрочем, этот груз, как мне казалось, не станет серьезным препятствием на пути моего продвижения. В прекрасном настроении я взялся за работу и принялся выдергивать доску из крышки, на которой этот груз лежал. Снова пришлось заняться скучной и долгой работой – резать доску ножом. Эта работа занимала у меня больше времени и требовала больше сил, чем все остальное вместе взятое. Но она была абсолютно необходима так как у меня не было другого способа проложить туннель вверх через ящики. На каждый из них давил своим весом следующий верхний груз, и выломать доски, прижатые сверху тяжестью, было невозможно. Я мог удалить их, только разрезав поперек. Крышку ящика из-под шляп мне удалось вскрыть без особого труда. Она была из тонких еловых досок, и за половину или три четверти часа Я разделил надвое среднюю доску из трех, ибо крышка состояла из трех досок. Разрезанные куски я легко отогнул вниз и вынул их. Я оторвал кусок холщевой оболочки, и рука моя достигла неизвестного груза, который покоился на ящике. Я сразу узнал, что это такое. Еще в дядином амбаре я научился узнавать на ощупь мешки. «Да». Это был мешок. Он был чем-то наполнен, но чем? Пшеницей, ячменем, овсом? Нет, зерна там не было. Там было что-то более мягкое и нежное. Неужели мешок с мукой? Скоро я убедился в этом. Клинок мой вошел в мешок и проделал дыру величиной с кулак. Мне даже не пришлось всовывать руку в мешок, потому что прямо на мою ладонь... Посыпался сверху мягкий порошок и заполнил все мгновенно. Сжав пальцы, я набрал целую пригоршню муки. Я поднес руку ко рту и убедился окончательно, что это так. Передо мной был мешок с мукой. Это было поистине радостное открытие. Пища, которой хватит на несколько месяцев. Теперь я не умру с голоду. И больше мне не надо будет есть крыс. Нет. С мукой и водой я буду жить как принц. Что в том, что она сырая, зато она вкусная, питательная, полезная для здоровья. Слава Богу, теперь я спасен. Вот какие слова вырвались у меня, когда я полностью оценил все значение моего открытия. Я работал уже много часов и нуждался в отдыхе. Кроме того, я был голоден и не мог удержаться от соблазна, наесться вдоволь нового блюда. Наполнив карманы мукой, я вернулся в старое логовище за бочкой с водой. Предварительно я на всякий случай заткнул холстом дыру, проделанную мной в мешке, и только тогда стал спускаться вниз. Вышвырнув свой мешок с крысами в первый попавшийся угол, я надеялся, что больше не придется иметь с ними дело. Замешав порядочное количество муки водой, Я съел тесто с таким наслаждением, как будто это был лучший из английских пудингов. Несколько часов крепкого сна освежили меня. Проснувшись, я снова поял тесто и стал подниматься в мою, сильно продвинувшуюся вверх, галерею. Пробиваясь через второй ярус, я с удивлением заметил что-то мягкое, похожее на порошок или пыль, покрывавшие все горизонтально положенные доски. В пустой камере около фортепиано вся нижняя часть этого пространства была заполнена той же пылью. И вступив туда, я погрузился в нее до лодыжек. Я заметил, что на голову и плечи мне падает настоящий ливень из пыли. Когда я беспечно поднял лицо кверху, этот ливень обрушился мне в рот и глаза. И я начал немилосердно чихать и кашлять. Я испугался, что задохнусь, и первым моим движением было обратиться в бегство и спрятаться за бочкой с водой. Но незачем было уходить так далеко. Достаточно было отступить к ящику из-под галет. Я недолго раздумывал над объяснением этого странного явления. Это не пыль. Это мука. Корабль качнулся, холщовая затычка выпала из мешка, и мука стала высыпаться в дыру. Мысль о том, что я останусь без муки – Заставила меня похолодеть значит я вынужден буду снова питаться крысами надо немедленно заделать дыру в мешке чтобы сохранить хоть часть муки несмотря на боязнь задохнуться я понимал что необходимо действовать и закрыв глаза и рот ринулся к пустому ящику из-под шляп повсюду в ящике лежала мука но она больше не сыпалась Она перестала высыпаться из мешка по самой простой причине. Она уже вся высыпалась. Мешок опустел. Я счел бы это происшествие великим для себя бедствием, если бы не обнаружил, что мука не целиком потеряна. Порядочная доля просыпалась, конечно, в щели и попала на дно трюма, но большое количество, достаточное для моих нужд, осталось на кусках материи, которые я заложил на дно треугольной камеры, да и в других местах, куда я мог проникнуть, когда мне рассудиться. Впрочем, это оказалось несущественным, потому что в следующий момент я сделала открытие, которое окончательно вытеснило у меня из головы все мысли и о муке, и вообще о пище, о воде и всем прочем. Я протянул руку, чтобы убедиться в том, что мешок пуст. Как будто так. Почему же не вытащить его через отверстие и убрать с дороги? Я выхватил мешок и бросил его вниз. Потом я высунул голову из ящика. Боже праведный, что я вижу? Свет. Свет. Свет.